Однажды один из родственников Муллы чем-то очень угодил ему. «Раз уж ты сделал такое доброе дело, — сказал ему насредь Дин, — то проси у меня все, что хочешь». Родственник Муллы так обрадовался, что никак не мог придумать, чтобы попросить. «Дай мне срок до завтра», — сказал он. Мула согласился. На следующий день, когда тот пришел просить обещанное, Насредин сказал ему, «Я обещал дать тебе только одну вещь. Ты просил дать тебе срок подумать. Я дал». «Так чего же ты еще хочешь?»